33. Открыв глаза, я обвела взглядом незнакомую комнату. Большая кровать под балдахином из золотистого цвета тяжелой ткани, на которой я лежала. Плотно задернутые занавесками окна, изящный шкаф, дверь, софа, стеллажи с книгами. Откинув одеяло, я медленно села, пытаясь сориентироваться. Последним, что я помнила, был кощей. И как я давлюсь рыданиями, уткнувшись ему в грудь. Дальше темнота. Возможно, он как-то усыпил меня и перенес. Куда? Ни стены, ни пол даже отдаленно не походили на каменные. Они были деревянными, кажется. Да и ничего черного в интерьере не было. Так что это не замок Кощея. Тогда где я и как сюда попала? Не может же быть, что меня похитили. Хотя с тем, что я недавно вспомнила, такой вариант исключать было нельзя. Подумать только. Я — дочь царя Салтана. Царевна, которую родителям пришлось спрятать в другом мире, заплатив за это Алатерю страшную цену. Вспомнив, как теперь выглядит дворец, я почувствовала, как глаза вновь наполняются слезами. Почему они мне не сказали? вырвался из меня сдавленный шепот. Почему ничего не объяснили? Вообще ничего. Началось все с Еги и того момента, когда она меня схватила на прогулке в лесу и зачем-то пыталась затащить к себе. Мне снились не сны. Это все было отголосками просыпающейся памяти. Едвига действительно меня спасла в тот раз, а после началось. Меня перестали выпускать из дворца. Отец только и делал, что усиливал мою охрану, представляя ко мне все новых и новых богатырей. Но никто не объяснил, почему мне вдруг потребовалась защита. Что Ега могла мне сделать? Что? Ответа у меня не было. А потом... Я помню, как ночью меня разбудили родители, как вместе с Гвидоном отвели на окраину леса и передали Едвиге. Елена, радость моя. Нам нужно скрыть тебя на время, моя хорошая. Большая беда может случиться, если ты останешься. Все, что мне объяснила мама, в то время как отец с Едвигой обсуждали надежных людей, что уже ждут меня там. Я была слишком напугана, чтобы требовать пояснений, как и слишком мала, чтобы задавать правильные вопросы. Гораздо больше меня тогда заботил сам факт, что меня куда-то тайно отправляют из дома. А уж когда я услышала, что меня и воспоминаний о семье лишат, потому что так будет надежнее, тогда к нам и подошел Серый, в которого я вцепилась, словно так «смогу что-то изменить». Но что-то в их плане явно пошло не так. Серый в лесу сказал, что я должна была вернуться раньше, и что-то про алатырь и тех, кто закрыл меня от него, если я правильно поняла. Уж не эти ли надежные люди, про которых говорила Едвига родителям. Правда, никаких людей я не помню, только бабушку, которая воспитывала меня и всячески избегала любые сказки. Никогда мне их не читала, никогда не рассказывала своими словами. Даже книг детских с подобным содержанием у нас в квартире не было. Но это я еще могла понять. Возможно, это делалось для того, чтобы ко мне не вернулась память. А вот все остальное? Что бабушка мне никакая не бабушка, я уже поняла. А вот кем она была на самом деле? Хороший вопрос. А еще прекрасный вопрос — Что мне теперь делать дальше? Серый правильно сказал, доверять мне здесь никому нельзя. Мало ли, от какой угрозы меня так далеко спрятали и цену такую заплатили. С этим тоже было нужно что-то делать. Помочь сможет лишь Алатырь. Это его магия. Значит, и снять ее он сможет. Вот только что, чувствуя себя иномерянкой, что, вспомнив, кто я на самом деле, ничего нового про Алатарь камень мне на ум не приходило. Кажется, он на острове Буяне стоит под охраной. Встав с кровати, я уверенно направилась в сторону двери. Проблемы нужно решать по мере их поступления, а начать следует с возвращения своего тела обратно. «Ой!» Я вскрикнула, когда дверь в комнату открылась, стоило мне подойти к ней. Я даже до ручки не успела прикоснуться. «Ты уже проснулась», — констатировал очевидная Кощей, внимательно меня осматривая. «Как ты себя чувствуешь?» Я же молчала в ответ, глядя на него, как будто ни разу еще не встречала. «Кощей бессмертный». Я смутно помнила его отца. Он довольно часто посещал наш дворец, но вот мне больше нравилось проводить время за его стенами, поэтому пересекались мы редко. Но образ статного черноволосого мужчины прочно засел в мыслях. «Василиса?» — вкратчиво позвал меня Кощей. «Ты в порядке?» Я продолжала молчать. Стояла и рассматривала лицо стоявшего в шаге от меня мужчины, словно видела его впервые. В какой-то мере так оно и было. Сейчас я на все смотрела, как Елена Салтановна, а не как Лена Попаданка. И снова в голове всплыл приснившийся мне поцелуй. При таком раскладе у нас, может, и могло бы что-то получиться. «Я в порядке». Встряхнув головой, заверила я Кощея, прочистив горло и отступив на пару шагов назад. «А где мы?» Я обвела взглядом комнату. «В моем замке», — ответил бессмертный, продолжая меня пристально разглядывать. «Тебя так сильно напугали встреченные в Черном лесу волки, что я посчитал необходимым дать тебе время отдохнуть в нормальных условиях». «Спасибо». Кивнула я прекрасно, услышав его небольшую заминку. То есть та часть, где разрешается гулять невестом, на самом деле всего лишь декорация. я не спрашивала, скорее утверждала, но кощей все равно решил ответить: « Да, не люблю, когда в замке без дела слоняются посторонние. А меня привел сюда, подумала я, чувствуя благодарность значит, не считает меня посторонней, как и я его. Это было так странно и непривычно. Но сейчас, смотря в его глаза, я не чувствовала подвоха. Я знала, что он не играет. Чувствовала, что мужчина немного насторожен, но оно и понятно. Я то испытания проигрываю, то откровенно странными, на его взгляд, вещами занимаюсь, В его глазах я все еще Василиса прекрасная. И это пора менять. Кощей. Набрав в грудь побольше воздуха, я обхватила себя руками за плечи. Мне нужна твоя помощь. Помощь? Он на несколько секунд оторвал взгляд от моего лица, посмотрев в сторону окна. Снова кладенец. Похоже на то. Да отбросив мысли о мече, я не смело шагнула ему навстречу. Дело в том, что я тебя очень напугали волки, я понимаю, перебил меня кощей. Нет, я да с нажимом произнес бессмертный, вновь не давая мне ему все объяснить. ты очень испугалась, именно по этой причине и плакала. но... Я не договорила, вглядываясь в напряженное лицо Кощея. Он специально не давал мне признаться. Но если так, то... Нет, говорить ему, что я дочь Салтана, я пока была не готова. Только про обмен душами, хоть мне и было жутко стыдно. Сейчас я понимала, что не из благих побуждений Василиса все это затеяла. Им нужен кладенец. Вот только я сомневалась, что прекрасная сама решит им воспользоваться. Силу бессмертных она использовать все равно не сможет. Я помнила рассказы отца о кладенце и о том, что сила в руки просто так не дастся. Значит, Василиса передаст меч кому-то. Но кому? Я слишком мало знала местное население, чтобы делать какие-то выводы, кроме совсем очевидных. Только этим мечом можно убить бессмертного, а значит, хрен с маслом Василисе, а не победа в отборе. И Если Кощей действительно меня раскусил, это даже хорошо. Вот только почему мне нельзя это озвучить? Нас могут подслушать? Да, меня сильно испугали волки, — с иронией произнесла я, — принимая правила игры, и тут же заметила мимолетную улыбку на губах бессмертного. Он точно знал правду. Но как он все таки догадался? И сколько смог выяснить? «Василиса Прекрасная из меня вышла так себе. Это было понятно с самого начала. Кощей мог предположить, что она поменялась с кем-то телами». Да и мое настоящее тельце, временно занимаемое Василисой, ему зеркало показывало. Понять, что меня притащили из другого мира, практически невозможно, Все же редко их сюда заносит. Но он мог проверить. «Лесовики», — хмыкнула я, не скрывая во взгляде осуждения. «Что с ними?» Уже открыто смеялся Кощей, беря меня за руку и выводя следом за собой из комнаты. «Их не существует», — ответила я, почувствовав себя настоящей идиоткой, вспомнив, как искала их. «Старички или лесовички» — это была всего лишь присказка, как бы странно это ни звучало на территории Тридевятого. Таких существ не было в этом мире». Бессмертный просто решил проверить меня на иномирность таким способом, и подозрение его я подтвердила, пока не оказалось у каменного дворца. Интересно, он понял, кто я или... «Послушай», словно почувствовав раздирающие меня вопросы, Кощей остановился, продолжая держать меня за руку. «Я понимаю, что ты напугана сейчас». «Я сам еще не разобрался, но...» Он сократил между нами расстояние до минимума и понизил голос. Все будет хорошо. Я тебе обещаю». «Я тебе верю», — так же тихо ответила ему. «Как и я тебе». Улыбнувшись, Кощей продолжил движение, ведя меня по коридорам настоящего замка.